Будет прыщей! Почему? Места больше нет! <связь> <связь> Подвыпившаяся вода на свадьбе! Малобрасные! Любите друг, друг друга! Любите жестоко! -а. Вася, Вася, тебе хватит, Вася, садись. А я говорю, любите друг друга жисто начинается. смотреть фильм по телеку, да заснула! А ч за фильм а, Забойный мужик! Ой, ну и как? Думала, что будет и ручка, а там всё про какого-то шахтера показывали! <сёк> в эфире рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что в каждой больнице есть два вида пациентов? Одни серьезно больны, другие залуются на питание. Давай! Я не понял, ты что продаешь доллары по цене в два раза выше? А как вы хотели, ручная работа еще в ночное время?